Три. Как только мы поднялись над зоной облаков, бортпроводница предложила нам меню. Узнав наши пожелания по поводу еды и напитков, она скрылась в проходе хвостовой части. Не успел самолет полностью набрать высоту, а она уже вернулась с заказанными напитками. «Гольфстрим» летает на высоте 15 тысяч метров. Это почти на 6 тысяч метров выше, чем пассажирские лайнеры. На шесть тысяч семьсот метров выше, чем Аверест. На такой высоте воздух более разреженный, самолет летит более плавно и с большим КПД. Богатые люди не любят находиться в обществе бедных, даже если речь идет о полете в стратосфере. Я вновь мысленно обратился к вопросу, кто владел самолетом. Если бы он был моим, я бы очень тщательно выбирал арендаторов. Управление местной полицией уж точно не относилось бы к желанным клиентам. Прочее всего было бы разузнать все у Тейлора, но я еще не был готов задавать ему эти вопросы. Я загрузил лэптоп, открыл файл с последними минутами жизни Сэма Галлоуэя, нажал на кнопку воспроизведения и повернул компьютер монитором к Тейлору. Из хвоста доносился аромат говядины по бургундски, судя по запаху, я сделал хороший заказ. Смотри внимательно и скажи, что ты видишь. Прости, чи, не понимаю. Молчи и просто смотри. Я сделал глоток кофе. Это был Емайкаблю Маунтин, необычайно мягкий сорт. В этих горах идеальные условия для выращивания кофе: плодородная земля, хороший дренаж, прохладный и влажный климат. В результате получается один из лучших сортов известных человечеству. Тейлор пил Пепси. Он даже не понимал, чего себя лишил. В глазах у него блековали цвета монитора. Повыражение лица было понятно, что ему нелегко дается просмотр. Пару раз он сморчился, как будто бы все происходило не на экране, а с ним самим. Наверняка он, как и я, не мог не придумать свое собственное звуковое сопровождение, которое было намного страшнее, чем реальность. В его воображении сейчас слились воедино звуки из всех фильмов ужасов, которые он смотрел. Серо-белые блики сменились на оранжево-желтые. Он снова сморчился и стал тереть ладони, как будто у него горели подушечки пальцев, а он пытался их затушить. Потом оранжевый цвет сменился на черный, и он повернул монитор ко мне. И спросил я. Тейлор покачал головой. У меня не такая зарплата, чтобы иметь собственное мнение по таким вопросам, мистер Винтер. Это точно не для человека моего уровня. Я зевнул так наигранно, как только смог. Слушайте, я в полиции всего полгода. Я умею только штрафы выписывать. Я настолько незаменим, что меня отправили до самого Чарльстона вас встретить и проводить. Не знаю, заметили вы или нет, но я не в шерифской форме хожу. Я сделал еще один глоток фантастически вкусного кофе и пожалел, что никак нельзя покурить. Сейчас как раз был момент, когда до слез хочется курить. Во-первых, зови меня Уинтер. Во-вторых, интересный выбор слов. Ты мог бы выбрать любое звание, но выбрал именно шерифа, верхушку пирамиды. Это значит, что ты... Возможно, не раз стоял перед зеркалом и представлял себя в новенькой форме шерифа. Тейлор покраснел. Понятно, что чернокожий краснеет не так заметно, как белый, но он явно покраснел. Насчитанные секунды передо мной сидел не 130-килограммовый великан, а школьник, который только тем и отличается, что на 30 сантиметров выше и на 20 килограммов тяжелее одноклассников. Помимо этого, продолжал я, ты достаточно умен, чтобы понимать, что в северной части Луизианы твои шансы равны нулю. Поэтому ты решил, что не будешь высовываться, будешь добросовестно работать и пройдешь все возможные для такого, как ты, ступеньки профессиональной лестницы, а потом, имея достаточно опыта, переедешь в более расово просвещенную часть страны. Тейлор отпил пепси. «Что-то не слышу возражений», — проговорил я. «И что плохого в том, что у меня есть амбиции?» «Совершенно ничего. Более того, обещаю, что если ты ответишь на мой вопрос, я не стану рассказывать твоим коллегам о том, насколько ты умён». Тейлор опять пристально посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Ты ведь приёмный экзамен специально написал хуже, чем мог бы, да?» Тебе было нужно, чтобы твой результат не сильно отличался от среднего проходного. А ведь с лёгкостью мог бы сдать на высочайший балл, мог бы получить самую высокую оценку в истории отделения полиции Дейтона. Но ты не стал демонстрировать свой ум, потому что в таком случае сослуживцы чувствовали бы себя с тобой некомфортно. Предположу, что ты до мастерства отточил свою роль тупого великана. Возможностей для практики было много, так ведь? Тейлор не стал ничего отрицать. Да это и не было нужно, потому что все было написано у него на лице. «Джордж?» — спросил я. «Джордж, как в книге Стейнбека?» — Тейлор покачал головой. «Я думал, у вас с воображением получше». «Ну ладно, вернемся к делу», — кивнул я на лэптоп. «Что думаешь?» Тейлор вздохнул, покусал губу, покачал головой. И сказал, «Никто не заслуживает такой смерти». «Это эмоциональный ответ. Он нам ничего не даст. Отбрось эмоции и расскажи, что ты видел». Тейлор хотел что-то сказать, потом заколебался и улыбнулся. «Эмоции. Ну, продолжай». «Убийцу можно сравнить с роботом. У того столько же эмоций». Он появляется на экране, выливает на самый голубой бензин, бросает на него спичку, уходит. Как будто бы это не человека он жарит, а шашлык. Он психопат. Все по учебнику. «Ты довольно близко подошел к истине, но приза не получишь. Пока. Ты прав в одном. Ключ к разгадке — отсутствие эмоций. А не прав ты в том, что наш поджигатель — психопат. Это не так». «Как это не психопат? Он же не просто убил Галлоэ, он его сжёг. Он мог бы его убить любым другим, более быстрым способом. Пустить пулю в лоб, например. Но он так не поступил. Он его поджёг с одной единственной целью. Он хотел, чтобы жертва страдала. А ты только что сложил два и два и получил пять. Иногда это хорошо, но не сейчас». Ну а на что тогда похоже четыре? Хороший вопрос. Вы не скажете? Пока не скажу. В несколько кликов я загрузил сайт. На экране было десять сорок два ноль восемь. Игра в Виселицу только что началась. Было нарисовано только основание и вертикальная стойка. Через секунду появилась верхняя перекладина. В Дейтоне сейчас было восемнадцать минут второго. Время шло, полночь немалимо приближалась. То, что убийца выбрал временем старта полночь, подтверждало его тягу к драматизации. Я повернул компьютер к Тейлору. А что ты скажешь вот об этом? На этот раз в глазах Тейлора отразились белые блики, одна вспышка в секунду, как медленная, стабильная. и расслабленное сердцебиение. Прошло десять секунд, двадцать. За это время повесились две фигурки. Тейлор не сводил взгляд с экрана. Он явно глубоко задумался. Это своего рода обещание. Он говорит нам, что Сэм Галлоуэй стал первым, но не последним. Убийства будут продолжаться.